Глава 60. Рикардо Аллейн, старший агент особого подразделения контрразведки, сидел перед монитором и раз за разом сверял регистрацию отправленных в центр Телеграм. Он обладал восьмым уровнем форматирования, был в состоянии моделировать перспективы развития ситуации. Однако тот, кто противостоял ему, был подготовлен не хуже. Многие телеграммы нелегально дублировались и отправлялись позже другому адресату. Об этом свидетельствовал расход электроэнергии. Дальняя связь была весьма энергоемким удовольствием. Тот, кто сливал информацию врагу, настолько умело прятал регистрацию дополнительных телеграмм, что, как Аллейн не старался, он не мог их обнаружить. Но полностью подавить Аллейна противник не мог. Ему не удалось проникнуть в самые тайные подсознательные уровни старшего агента. А именно там тот хранил свои отчеты о сверке графиков расхода электроэнергии. Несколько раз враг пытался сканировать Олейна, но тщетно. Старший агент вовремя закрывался. Итак, он где-то рядом. Кто это мог быть? Капитан Вольф? Майор Такерс Или начальник отделения лейтенант Ридаль? Каждый из них мог оказаться вражеским шпионом, но моделирование тут не помогало. Фильтр прикрытия этих офицеров искажал всю картину прогнозов. Своего интереса к поиску регистрации телеграм-дублей старший агент не скрывал, ведь по роду службы он был обязан совать нос в дела всех режимных отделов станции. Он еще надеялся, что крот себя как-то проявит. Например, попыткой просканировать старшего агента с помощью технических средств. Однако тот, видимо, хорошо чувствовал ситуацию и вовремя затаивался, едва лень начинал расставлять свои ловушки. Был еще один субъект – сержант Форман. Обычно оператор, до известной степени разбиравшийся в программировании. Однако сержант – это всего лишь сержант, Да и появился он уже после обнаружения утечки информации. Нет, сержант на роль крота не годился. В кабинет вошел Феликс. Они вместе прибыли сюда из центра, а теперь бились над проблемой крота. «Ну что, намыл чего-нибудь?» «Не намыл», – уныло отозвался Олейн. «Садись, а я пойду по коридорам пошастаю. Мне так лучше думается». «Ну иди, пошастай!» – согласился умница Феликс, сменяя товарища за терминалом. «На чем ты остановился?» «Директория 408. отчеты о планировании». «О, да ты только на восьмом десятке!» «Представь себе!» Оставив кабинет, Олейн направился в диспетчерскую, откуда можно было следить за всеми энергорасходами станции. Задумка блестящая, но ее могли испортить дежурные диспетчеры, рассказав Кроту о визитах Аллейна. Поэтому с каждым из них старший агент поговорил предельно жестко. «Он знаю, что болтал, сгною в военной тюрьме». Именно так он заканчивал с ними свои беседы, и по выражению лиц этих бедняк было видно, что теперь они не сдадут. Пройдя два раза по большому кругу, на что ушло более получаса, олей огляделся и свернул в диспетчерскую. Здравия желаю, господин полковник! воскликнул, вскакивая дежурный сержант. Сиди, сиди! Махнул рукой олейн, садясь за свободный терминал. Ну как тут у вас? Все в порядке? Сейчас-то в порядке, а ночью сбой был, едва статистика не порушилась. Но так запасной-то архив имеется? Так у нас дубль не работает. Не знаю, кто напортачил, а только уже который раз основной массив заодно с архивом рушится. То есть как это вместе с архивом? Удивился полковник, поворачиваясь к сержанту. Очень просто, сэр. Проходит команда очистить носители. Вот оба массива и падают. Основной и архивный. Если бы мы третий резервный сами не сделали, не знаю, как исправлялись бы. А третий почему не рушится? А он как временный оформлен. Просто большой раздел, где у нас еще игрушки хранятся. Ну и кое-какие личные данные. Поняв, что сказал лишнее, сержант замолк, в любой момент ожидая разноса. Но полковник и не думал сердиться. Напротив, на его лице расцветала улыбка. Основная программа шифрования, с которой работала спецсвязь, не позволяла вносить в нее изменения и требовала отчета о каждой отправленной депеше. Отчеты складывались в архив и папку регистрации, носившие статус постоянных. Если бы кто-то завел параллельный носитель с постоянным статусом, найти там отчеты о дублях было бы проще простого. Но... Частная папка, носившая статус временной. Олень встал со стула и, не прощаясь, вышел в коридор. Значит, нужно открыть все папки. Все запароленные папки. Размышлял старший агент. Разумеется, он понимал, что надеяться найти там что-то подозрительное было невозможно. Ведь если б там хранились дубли в открытом виде, программа давно бы сообщила о них. однако проверить все же следовало. «Ну что, прогулялся?» – спросил Феликс, потягиваясь в кресле. «Да, проветрился. Давай, иди-ка ты погуляй. Кажется, я придумал новый способ учета. Он уменьшит количество ошибок». «Ну-ну, дерзай!» – усмехнулся Феликс, освобождая место. Он одернул мундир и вышел в коридор. Вернувшись за терминал, старший агент Олейн быстро открыл временный раздел и увидел, что папка Феликса обновлена. Он попытался ее открыть, но потребовался пароль. Пароля Феликса Олейн не знал, но как старший в отделе, он располагал суперключом, паролем, который открывал любые разделы. «Итак, вот суперпароля, и вот она, папка Феликса. Ничего особенного». Несколько фотографий и рецепты домашнего наноскоба. Алейн еще раз поочередно открыл фотографии, где Феликс был изображен с прежними сослуживцами, еще до службы в контрразведке. Не найдя в изображениях ничего предосудительного, старший агент начал проверять размеры файлов. И уже на втором фото заметил, что размеры картинки слишком велики. Одна из фотографий, весело примерно втрое больше, чем следовало. Алейн навел перекрестие скайдера на файл, ввел команду декодера. значок файла дрогнул и распался на четыре сжатых файла. А вот это уже интересно, пробормотал полковник и, запустив разархивацию первого файла, даже сощурился, когда вдруг замелькали порядковые номера отправленных телеграмм. в строке получателя которых числился левый получатель. «Браво, Рикардо! Не прошло и пары месяцев, как ты во всем разобрался!» Старший агент осторожно повернул голову и увидел наставленный на него ствол штуцера. «Заказывай курьерский борт, немедленно! Ты же знаешь, Феликс, что тебе не дадут уйти!» «Заткнись и делай, что говорят, Рики. Я не один полечу. Ты станешь меня сопровождать. У нас с тобой образовалось срочное дело, и мы улетаем». «Ты бы хоть дверь-то притворил», — заметил олень пристально глядя на вражеского крота. «Эти штучки у тебя не пройдут, Рики. Набирай код срочного вызова. Не переживай насчет двери, у нас тут немноголюдно». Алейн понял, что просчитался. К курьерскому борту можно пройти незаметно, а потом отправиться куда захочет Феликс, и никто не попытается его остановить, ведь рейста литерный. В какой-то момент что-то почувствовав, Крот резко повернулся, однако выстрелить не успел. Из коридора грянул выстрел, и Феликса отшвырнуло внутрь комнаты. В дверях появился сержант Форман. Выстрелив еще дважды, он пригвоздил крота к панели приборов. «Что вы наделали, сержант? Вот что мы теперь сможем от него узнать? Так у него седьмой уровень форматирования. Даже с пулей в грудине он мог нашпиговать вас болтами из штуцера. Но как я теперь узнаю, кто он? Я сам вам скажу, кто он!» Невозмутимо ответил сержант. «Да кто вы такой, форман? Что это за тон?» – вскипел Олейн. «Успокойтесь, полковник. Я из военной разведки. Мы давно идем по его следу». В этот момент прозвучал гонг. Программа сообщила о завершении распаковки. Это вернуло Олейна к реальности, и он стал торопливо перелистывать донесения, двигаясь от старых к новым. «Ага, вот оно, сегодняшнее». О нет, он успел сообщить маршрут спецборта. Сержант, немедленно свяжитесь с ними, нужно предупредить их. Поздно, сэр. Четверть часа назад спецборт вошел в облако Мейера. В течение 30 часов всякая связь с ними будет невозможна.